Вышедший с позаранку на улицу батон, одернув куртку и шумно вдохнув в воздух, прислушался к человеческой речи, смешанной с птичьим гомоном, доносящейся из загона с пингвинами. Было время утренней кормежки, и долетающие до Михаила звуки казались настолько уютными, словно он находился не на удаленной от всего мира антарктической базе, а на птицеферме где-нибудь под Пионерском. На истерзанном лице батона, щурившегося под обжигающими лучами настоящего солнца, впервые за много лет появилась улыбка. — Эх, молочка бы сейчас! — выпуская густые клубы пара, усмехнувшись, сам себе сказал он. Но настроение Леры не поднял даже начищенный и заново смазанный внушительный пистолет-пулемёт Бизон с двумя запасными обоймами, выданный азатом взамен потерянного во время схватки с морским чудовищем Макарова и теперь висящий на ремне за спиной девушки. Получая оружие, Лера снова разрявелась и даже когда мужчина притянул её к себе и обнял, Неожиданно для себя не отстранилась, а наоборот, сильнее прильнула к могучей груди. В конце концов, может он был прав. Лера уже далеко не девочка и не дурна с собой, а он сильный, надёжный и тёплый. Прижимаясь к ровно вздымающейся мужской груди, всхлипывающая Лера удивилась самой себе. чувствуя, как её тело отзывается на неожиданную ласку до силений изведанными ощущениями. И тут же испуганно отстранилась, прича глаза, коря себя за сию минутную слабость и глупые мысли. Родители, папа и мама, которых больше нет, и которых ничто и никто ей уже не вернёт. Сейчас ничего не может быть важнее, а азат С этим ещё будет время разобраться. Сидевшая под курткой мышь перестала копошиться, явно чувствуя настроение хозяйки, и с интересом принюхиваясь к плотно повязанному на шее Леры маминому платку. Ну что ж, скоро узнаем, что скрывает под своей юбкой наша снежная королева. Савельев почесал нос рукой в перчатки, горящими глазами осматривая ледники. «Кстати, а почему именно королева мод?» — поинтересовался Треска. «Она что, была ошибкой модницей?» «Отчасти ты прав», — негромко отозвался из-за своей лодки Марк. «Эта земля открыта в 1930 году экспедицией Рисер-Ларсена и названа в честь норвежской королевы Марк». мод уельской. Иж повезло бабёнке, завислива цыкнул зубом треска. Возгордилось небось. А ты, чувак, хотел бы, чтобы назвали в честь тебя землёй короля трески, загоготал поштет. И чтобы все спрашивали потом: "А почему он был королём трески?" Я бы хотел, чтобы её назвали в честь тебя, чувак. Землёй королевы Паштета парировал Триска. Всё лучше, чем в честь какой-то бабёнки. Мод, кстати, была суровой женщиной и вообще вела себя как мужик, сообщил Марк. Её за пацанские поступки даже прозвали Гарри. То есть мы на земле королевы Гарри, хохотнул Паштет. Нет, брат, мы сейчас на пороге новой Швабии, серьёзно отозвался Марк. Так нацисты по приказу Гитлера нарекли эту землю заново. Чёрт ногу сломит в этих названиях, подвёл итог беседы Триска. Долго ещё, окликнул замыкающий процессию Тарас, углубившийся в карты ежи, сидящего рядом с Марком. Теоретически нет, немного не совпадают расстояния. Не поднимая головы, ответил поляк и, повернувшись к Макмиллону, спросил по-английски: "За последние времена ледники могли смешаться?" "Они это всегда делают", пожал плечами американец. "А что? Бумажка подкачала?" "Не знаю", неуверенно отозвался ежи. Всё это время ледяной коридор уходил вправо. Круто поворачивая в сторону так, что рассевшимся по лодкам людям не было видно, что впереди. Ещё через несколько дружных взмахов вёслами стены неожиданно расступились, и перед глазами замерших от неожиданности путешественников предстала широкая бухта Колодец, выдолбленная в леднике. Долетающие сверху яркие солнечные лучи мягко искрили спокойную поверхность воды Да это тупик, чёрт возьми, быстро оглядевшись, разочарованно выдохнул сидящий позади Макмиллана здоровяк Мичиган Смотрите, дрогнувшим голосом сказал Ежей и привстав медленно стянул перчатку, показывая на что-то рукой из-за огромной ледяной глыбы торчащий из воды при входе в бухту, которую огибали лодки, медленно показывался небольшой обледенелый швартовочный пирс, оканчивающийся спускающимися к воде широкими каменными ступенями. Над ними возвышалось нечто наподобие дота, вмурованного в лёд. Чтоб я сдох! Сдвинув шляпу на затылок, потрясённо присвистнул Макмиллан. В стене темнела массивная ржавая дверь, над которой висел фонарь с забранным в решётку плафоном, а ещё выше, на бетонной поверхности, такой гладкой и чистой, будто её возвели только вчера, был нанесён потускневший трёхцветный рисунок. Символ солнца, принёсший ужас и смерть сотням миллионов людей, эмблема в виденом знаком украшавшая все карты и документы ежи, свастика. Значит, это всё правда, не сводя глаз с приближающихся ступеней, тихим голосом вымолвил поляк. Всё правда. Когда до берега оставалось несколько метров, все сидящие в лодках люди смогли отчётливо разглядеть три цифры, белым через трафарет наведённые на поверхности ржавой двери: 211. Пока лодки привязывали к пирсу, Ежи, Дубков, Азат и Тарас пытались решить, как отпирать дверь. Взрывать ни в коем случае нельзя, выслушав предложения большинства, — покачал головой подошедший Макмиллан. — Ударная волна вызовет колебания в стенках колодца, что чревато обрушением. Не думаю, что вы хотите остаться здесь навсегда. А если направленный заряд малой силы? — Выкиньте взрывчатку из головы, парни! — категорически отказал американец. — Тогда что ты предлагаешь? — В ваших картах, случайно, ничего не сказано про коды доступа или что-то типа того? — Да. спросил Ренди. Было бы обидно, если бы у самой цели нам помешало какое-то ржавое железка, вмурованное в лёд. Сверившись с бумагами, ежи оглядел дверь. Есть несколько устных паролей и инструкций по использованию пружинной системы замка, ответил он. Но первые нам ничего не дадут, а вторые за последние 100 лет наверняка превратились в хлам. Тем временем Мичиган, подошедший к двери, несколько раз с силой ударил прикладом своего ружья по наростам крошащейся сержавчины. Ледяной колодец наполнился отзвуками гулкого эха. Не нужно взрывчатки, она и так на соплях держится, констатировал здоровяк. Полчаса времени, пара молотков и двери как не бывало. Смотрите, оттуда выходит воздух. Сняв перчатку, Лера поднесла ладонь к узкой щели между дверью и стеной. Пальцы легонько похолодил налетающий изнутри ветерок. Несмотря на дурное настроение, достижение конечной цели путешествия и подтверждение правоты польской группы касательно существования базы Произвели на девушку впечатление, на время отодвинув терзающие мысли о родителях. Решив не дожидаться, пока снова Лазаревский доставит необходимые инструменты, и вооружившись, кто прикладом, а кто веслом, путешественники споро принялись за работу. Придавленный весом минувшей сотни лет и окружённый замёрзшей водой, Некогда прочный металл с хрустом крошился, словно люди не воевали с железом, а пинали трухлявый пень. Через непродолжительное время последний облепленный ржавчиной фрагмент стали бухнулся на пол, разлетевшись на несколько частей. В лица людей с тревожным гулом повеял спертый воздух давно покинутого помещения, вырвавшийся из разверстой пасти хруст. погружённого в омрак коридора. "Ну, чего ор ты разинули? Мы тут не пирамиды вскрываем". Первым нарушил молчание Макмиллан и заполив намотанную на палку трепицу, пропитанную жиром морского леопарда, смело шагнул вперёд.